Роберт Говард «Бойцы побережья» «Наша морячка не простояла в порту Ганалулу и трех часов, как Билл О'Брайан прискакал в портовый зал, где я как раз демонстрировал мужу Хансену тонкости боксерского искусства, и заявил он, где договорился, чтобы нынче вечером мне с кем-то там драться в американской арене. «Здесь, — сказал он, — стоит на якоре хулиган, и тамошние божатся, будто один их не парень — «Может, любого сморячки вздрючить прямо-таки по-королевски. Я сам его не видал, но он, говорят, родился где-то в самой середке Австралии и прыгал там с кенгуру, пока его в раннем еще возрасте не забрали, подпоив в матросы. Говорят, на хулигане он уложил всех, начиная с капитана и кончая судомойкой. Тут я его перебил. «Заткни пасть и веди меня к какому-нибудь идиоту с этой посудины» которому не втерпешь рискнуть получкой за рейс. У меня тут полторы сотни, которые жгут мне карман. Ну, отыскать нескольких придурков с хулигана оказалось проще простого. Заключили мы пари при равных ставках, отдали деньги бармену на хранение, и я, зная, что впереди тяжкий бой, перед которым не помешает потренироваться, остригся и отправился в гиберниан-бар пропустить пару рюмок. И вот выпивали это мы с Биллом и Мухомором, когда в бар валился Свен Ларсон, а громадный такой и совершенно ни на что не годный швед, которому с давних пор грезится, будто это он должен быть чемпионом морячки, и никакими взбучками эту идею из его мозгов до конца не вышибить. Так вот, подошла эта большущая ошибка природы ко мне и заявила «Вставай в стойко, ирлантец!» Я с коротким вздохом обиды отставил свой бокал в сторонку. «В этом арту, — попытался я объяснить ему, — тысяча матросов, у которых кулаки чешутся. Иди своей дорогой. Не хочу я сейчас драться со своим однопалубником. У меня через пару часов бой». Но этот маньяк все стоял на своем. «Это я должен с ним траться! Я должен быть чемпионом на морская дефа! Вставай, букай здоровый! С этими словами он скрючился, то есть, по его глубокому убеждению, такой должна быть правильная боевая стойка. В этот момент мой белый бульдог Майк, чуя неладное, ощетинился и поднял взгляд от блюдца, из которого локал пиво, но, увидев, что подвалил к нам всего-навсего Свен, свернулся калачиком и задремал. Стив, побереги лучше руки. С досадой поморщился Билл. «Сейчас я его». «Не лезь не в свое дело, Билл Брайан, ответил швед, злобно потрясая кулачищами. «Уложусь, Стифа, потом и с тобой распирусь!» «Ты же отличный товарищ, Свен!» — сказал я. «Ну, выпил!» «Я не пил!» — заревел он. «Моя тефушка, сказаль!» «Не знал, что у тебя здесь девчонка!» — хмыкнул Билл. «Представь себе! Она, Скасаль, такой большой парень должен быть чемпион на свой корабль! Пока я не чемпион, она не имеет со мной тела! Поэтому вставай в стойку!» «Да ты с ума свихнулся!» — прорычал я, поворачиваясь обратно к стойке, однако внимательно следя за ним уголком глаза. Опасения мои оправдались. Он замахнулся правой и ударил так, что сокрушил бы любого. Я отпрыгнул, и он врубился в стойку, но тут же, вскочив, с кровожадным ревом бросился на меня. Видя, что разговаривать с этим заблудшим еретиком бесполезно, я подшагнул под его свинг и нанес апперкот правой в челюсть, поднявший все 245 фунтов свеного мяса на воздух и замертво опрокинувший его на пол. Майк, разбуженный грохотом, приоткрыл глаз, приподнял ухо и снова задремал с легкой собачьей улыбочкой на морде. Мухомор выплеснул на бедолагу кувшин с какими-то ополосками. «Осторожней же надо!» — заворчал Билл. «А если бы руку разбил, почему не ударил в брюхо?» «Пачкать тут не хотелось», — ответил я. И ничего я не разбил. Так, садил слегка костяшки. Они у меня так просолились, что будь здоров. Вскоре Свен смог сесть и тут же принялся ругать меня, бормоча что-то непонятное. «Говорит, у него нынче свиданка», — объяснил Мухомор. «Только ему стыдно возвращаться к своей девчонке с отметиной на челюсти и рассказывать, что его побили». «Я», — подтвердил Свен, — «Идти, Стив, скажи ей, я не смогу прийти!» «Ага», — кивнул я. «Ладно, я ей скажу, что ты подскользнулся на пирсе и растянул лодыжку. Где она живет?» «Она танцует в копоре «Траная кошка!» Пропустив еще стопочку «Олд Джерси Крим», я затянул по потуже пояс, и мы с Майком тронулись в путь. Билл вышел за мной на улицу. «Стив!» попытался он остановить меня. «Ну его к черту. Нельзя тебя разгуливать по улицам, когда до матча всего пара часов! Эти с хулигана подлые, точно клубок змей, а ты сам знаешь, как у тебя в голове размягчается, если в дело замешана баба!» «Крайне оскорбительны мне твои замечания, Билл», ответил я ему со своим обычным тихим достоинством. «Не припоминаю, чтобы какой-нибудь бабе «Удавалось меня одурачить. Они для меня все равно, что раскрытая книга. И в любом случае, ты что, всерьёз полагаешь, будто я могу втюриться в дамочку, вдохновившую размазню вроде шведа? Дьявол! Да это, наверное, какая-нибудь толстуха с физиономией Бультерьера. Как там он сказал ее звать? Глория Флин? В общем, за меня не волнуйся. Я буду на месте задолго до начала». Кабаре «Драная кошка» находилась в мрачных припортовых кварталах. Когда мы с Майком разыскали его, солнце уже скрылось. Я спросил управляющего, как найти Глорию Флин, и он ответил, что ее номер только что кончился, и теперь она переодевается, так что мне лучше подождать у черного хода. Так я и сделал. Вскоре отворилась дверь, и наружу выпорхнули несколько девушек. Я вежливо, приподняв фуражку, поинтересовался. «Кто из вас, дамочки, будет Глория Флинн?» И тут, провалиться мне на месте, самая сногсшибательная, самая симпатичная из них ответила. «Вот она я. А что такое?» «Ну...» Начал я, пожирая ее восхищенным взглядом. «Могу сказать только одно. И от чего такая девушка тратит время на бычий ливер типа Свена Ларсена, когда в порту имеются такие мужчины, как я. «Не шибко-то вольничай!» — огрызнулась она. «О, да я вовсе не вольничаю!» — заверил я ее. «Просто пришел передать, что Свен поскользнулся на пирсе и сломал ше... Э, то есть растянул лодыжку и не может нынче свидеться с вами!» «О!» — промурлыкала она, оглядывая меня внимательнее. «А кто вы такой будете?» Стив Костиган, который его уложил, брякнул я, позабыв обо всём на свете. О! воскнула она, точно у неё дух захватило. "Тот самый Стив Костиган?" "Ага", кивнул я. "Тот самый Стив Костиган, матрос первой статьи, чемпион морячки в тяжёлом весе. Понятное дело, вы меня раньше не видали, иначе не заставили бы своего дружка рисковать жизнью, угощая меня свингом. Взгляд ее сделался вроде как удивленным. Не понимаю, о чем вы таком говорите. А, да все в порядке, поспешно сказал я. Свен мне сказал, что вы его <смех> настропали полез на меня. Но ведь всякой даме, конечно же, хочется, чтобы ее парень был чемпионом чего-нибудь. Только одного не пойму. Что вы нашли в таком растяпе, как Свен? Она вроде как истерически хохотнула. О, я понимаю! «Что ж, мистер Костиган?» «Да просто Стив!» Перебил я ее. «Хорошо, Стив...» Она смущенно хихикнула. «Я не подбивала его ни на что подобное. Просто сказала, что такой здоровенный парень наверняка побьет любого на своем корабле. Он ответил, что чемпион у вас другой матрос, Стив Костиган. Я и удивилась, что кто-то смог побить его, то есть Свена». Даже представить себе не могла, что он поймет это, будто я заставляю его с кем-то драться. Надеюсь, вы не поранили беднягу. — Да не, ну разве что самую малость. Невольно расправил я свою широченную грудь. — С товарищами я всегда стараюсь полегче. Хотя, ну да, с моей силушкой бывает не рассчитаешь. Но послушай, сестренка, я, кажется, знаю одну замечательную крошку — которая вовсе не принимает этого здоровенного болвана всерьез. Тебе просто жаль его, что он такой огромный, неуклюжий и бестолковый, верно?» «Да», — согласилась она. «Что-то в этом духе. Он выглядел так одиноко». «Ну, так это ж просто прекрасно!» — чуть не заорал я. «Но забудь про него! После того, как я ему задал, он уже не вернется. Найдет себе какую-нибудь туземку либо китаянку...» Он же не как я. Для него что в юбке, то и баба. А вот я однолюб. Нет, детка, тебе вовсе не стоит связываться с таким олухом, как он. Тебе просто необходимо водить компанию только с лучшим. Со мной, например». «Может, ты и прав», — ответила она, опустив глазки долу. «Еще бы», — скромно заметил я. «Я никогда не ошибаюсь. А теперь пойдем-ка выпьем чего-нибудь». От этих разговоров ужасно пересыхает в глотке. — О, я совсем не пью спиртного, — ответила она с улыбкой. — Если не возражаешь, идем в то кафе, там подают мороженое. — Договорились. Только прежде позволь представить тебе Майка. Побивает собственный вес как в диких котах, так и в собачьих галетах. Ну, Майк подал ей лапу, хоть и без особого восторга. Он у меня не шибко-то любит женщин и держится с ними вежливо, но холодно. После этого мы отправились в кафе с мороженым, и пока глотали эту дрянь, я во все глаза разглядывал свою очаровательную спутницу. Без сомнений она была прекрасна. Вьющиеся русые волосы, огромные темно-синие глаза. — А чего такая замечательная девушка работает в притоне типа драной кошки? — спросил я. Она вроде как вздохнула и поникла головой. Девушкам часто приходится делать то, что им вовсе не нравится. Я работала в первоклассном акционерном обществе, которое разорилось, так как управляющий захворал, и его пришлось отправить домой, в Англию. Нужно было на что-то жить, а другой работы, кроме этой, для меня не нашлось. Когда-нибудь я вернусь домой. У моих родителей молочная ферма в Нью-Джерси, Какая я дура, что уехала от них. Прямо перед глазами стоит старый наш белый домик, зеленый луга. ручеек журчит, коровки пасутся. Пожалуй, с минуту она всхлипывала, потом вздохнула и улыбнулась. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. — Ты очень храбрая девушка, — сказал я, тронутый до самых подковок на башмаках. — И мне бы хотелось увидеться с тобой снова. «Сейчас я должен идти. Дерусь сегодня в американской арене с одним парнем. Как, не возражаешь против лучшего места в первом ряду? А после поужинать и потанцевать?» «Я, правда, танцевать не силен, Зато насчет ужина в зверь!» «О!» — изумилась она. «Так это ты дерёшься с рыжим тараканом?» «Ну и имечко. «Да, если он тот самый тип с хулигана». Я бы с удовольствием пошла, но у меня через полчаса еще один выход. Ну, если я дерусь, так бой дольше трех-четырех раундов не затянется. Может, мне после матча подойти в драную кошку? Если ты еще не освободишься, подожду. Это было бы здорово, ответила она, и видя, что я слегка расстроен, добавила. Если бы я знала, что тебе скоро драться, ни за что не заставила бы наедаться мороженым. «Да нет, мне оно не повредит. Только бы еще выпить чего посерьезнее, для укрепления желудка». «Это правда. Про моряков думают, будто им только дай дорваться до мороженого. И я сам видал ребят, поглощавших его в омерзительных количествах, но для моего желудка оно не годится. Майк, он дочисто вылезал свою вазочку, хотя тоже предпочел бы чего покрепче. «Только давай не пойдем в салон». Попросила Глория, в портовых барах подают сущую отраву. А у меня есть неподалеку бутылочка редкого старого вина. Сама я к ней не притрагиваюсь, держу для хороших друзей, и они очень хвалят. У тебя ведь есть еще немножко времени? Веди, сестренка, согласился я. На выпивку, или чтобы служить прекрасной девушке, у меня всегда есть время. Лстец! рассмеялась она слегка хлопнув меня по руке. «Спорю, что ты говоришь то же самое каждой встречной». Словом, к немалому моему удивлению, мы подошли к какому-то ветхому дому, похожему на спортзал. Глория вынула из-под порога ключ. «Я не сказала, со мной здесь младший братишка», заговорила она в ответ на мой удивленный взгляд. «Приходится мне содержать и его. Бедняга взял да поехал за мной». А мистер салана хозяин этого зала, позволил ему пользоваться снаряжением. Здорово пошло на пользу. Это его ключ. Вино у меня в одном из шкафчиков. «Это не здесь ли тренируется Тони Андрада?» — с подозрением спросил я. — Ежели так, здесь не место девушки. Бойцы вообще встречаются разные. А уж Тони ни в чем доверять нельзя. — Он всегда вел себя, как подобает джентльмену, — ответила она. Конечно, я здесь бываю изредка, только когда брат тренируется. Глория отперла дверь, мы вошли, и она прикрыла ее за собой. К еще большему моему удивлению, я услыхал скрежет ключа в замке. Она зажгла свет, нагнулась за чем то повернулась ко мне, и ничего удивительнее со мной в жизни еще не случалось. В руках ее оказалась увесистая спортивная булава, которое она и треснула изо всех сил по моей голове. Я был так ошарашен, что только стоял и глядел на нее, разинув рот, а с Майком едва не сделался припадок. Я-то его всю жизнь учил, что женщин кусать нельзя, и теперь он не знал, что делать. Глория тоже смотрела на меня. Да так, словно глаза ее вот-вот выскочат из глазниц. Словно бы в оцепенении... Она опустила взгляд к обломкам булавы на полу, а затем краска вовсе исчезла с ее лица. «Побледнела Глория, вылитый призрак!» «Ну и ну!» — укоризненно покачал я головой. «Хорошо вы угощаете друзей!» «Шутки шутками, но я чуть язык не откусил!» Глория прижалась спиной к стене и в мольбе протянула ко мне руки. «Не бейте меня!» — закричала она. — Пожалуйста, не бейте! Я должна была так сделать! Ну, ежели я и видел, когда перепуганную девушку, то именно в тот момент. Она прямо вся тряслась. Вовсе не стоило так оскорблять меня. Со спокойным достоинством сказал я. В жизни ни разу не ударил женщину. Даже в голову не приходило. Тут она заплакала. Ох, мне самой за себя стыдно. «Но выслушай меня, пожалуйста. Я тебя обманула. Брат мой тоже боксер. И он как раз должен был драться с рыжим тараканом, но устроитель передумал и предпочел тебя. А этот бой должен был принести нам достаточно, чтобы вернуться в Нью-Джерси, где коровки пасутся на журчащих лугах. Я...» «Когда ты сказал, что дерешься с тараканом, я решила устроить так, чтобы ты не явился». И им бы пришлось выпустить Билли, то есть моего брата. Хотела оглушить тебя и связать, пока матч не кончится. Да, я понимаю, ты теперь ненавидишь меня, но я пошла на это от отчаяния. Я умру от такой жизни. Понятное дело, я перед ней был ни в чем не виноват, но все равно почувствовал себя точно конократ. «Не плачь», — начал я утешать ее. «Я бы тебе помог чем угодно». «Только все жалование поставил, что выиграю нокаутом!» Она подняла заплаканное лицо. «О, Стив, ты вполне можешь мне помочь! Просто останься здесь, со мной! Не ходи в арену! Тогда тебя заменят билом и мы сможем уехать домой! Пожалуйста, Стив, прошу тебя, пожалуйста!» Руки ее обвири мою шею. «Да, должен признаться, сердце у меня в отношении слабого пола мягкое». Но все же... Господи Боже, Глория! Я для тебя хоть со статуи свободы спрыгну, но тут извини. Товарищи поставили на меня все до последнего цента. Не могу я их так подвести?» «Ты не любишь меня!» — зарыдала она. «Ну как же не люблю!» — возразил я. «Но пес меня съешь, я должен!» «Пожалуйста, не упрашивай!» «У меня сердце разрывается от того, что приходится говорить тебе нет. Погоди-ка! Идея! У вас ведь с братом есть какие-нибудь сбережения, верно?» «Да, немного», — прохныкала она, утирая глаза дурацким платочком с бахромой. «Так слушай, вы можете их удвоить. Ставьте все на мою победу нокаутом. Лучшего вложения для монет не сыскать. Сегодня весь порт ставит. «А если ты проиграешь?» Спросила она. «Я?» Я фыркнул. «Не смеши!» «В общем, детка, делай, как я сказал, а мне пора. Я уже сейчас должен быть в арене. И, слышь, у меня после матча тоже образуются деньжата, так что вернетесь вы с братишкой к своим зеленым коровкам и журчащим домикам. Но сейчас мне пора». Прежде чем Глория успела что-нибудь сказать, я вышиб ногой дверь. Слишком спешил, чтобы ждать, пока она отопрет. И в следующий же миг мы с Майком уже со всех ног летели к арене. Бил, меря шагами раздевалку, рвал на себе волосы. А, наконец-то! Вот он ты, такой раз такой! И еще раз это ирландский урод! Кровожадно заорал он. Где тебя носит? Хочешь, чтобы я заработал нервный срыв сердца? Ты хоть понимаешь? что заставлять зрителей ждать целых четверть часа — непростительный грех. Публика жаждет крови, а наши сидят в первом ряду и швыряют в этих кретинов с Руфинана сиденьями, чтобы не орали, будто ты смылся. Устроитель сказал, если тебя не будет на ринге через пять минут, он выпустит замену. — А я размотаю его за ноги и пущу в бухту. — рыкнул я, садясь и сбрасывая башмаки. — Нужно же человеку хоть дух перевести? «Слушай, а насчет Свеновой девчонки мы ошиблись. Такая красивая, и вдобавок не про...» «Заткнись и надевай трусы!» — взвыл Бил, исполняя воинственный танец на только что снятой мною фуражке. «Тебе хоть кол на голове тиши! Послушай, что творится в зале! Если нас не линчуют, считай, повезло!» Да, обезумевшие зрители шумели, словно стая голодных львов, но это меня нисколько не волновало. Едва я закончил с переодеванием, дверь в раздевалку распахнулась, и на пороге появился управляющий арены, весь бледный. «Я шел человека вместо Костигана!» Начал он, но увидев меня, умолк. «В сторону!» Прорычал я, отталкивая его, и тут увидел парня в трусах, выходящего из соседней раздевалки. К моему изумлению, это оказался Тони Андрада, и даже руки у него уже были забинтованы. При виде меня у него отвисла челюсть, а его менеджер, Эйб Голд, взвыл. С ними были еще двое головорезов, салана и Джо Кромвель. Эти прохиндеи всему ганалулу известны. «Ты чего здесь делаешь?» Зарычал я, глядя Тони в глаза. «Меня хотели выпустить против такана, потому что ты смылся», начал было он. Билл увидел, что я отвожу правую для удара, и тут же сгреб меня за плечи. «Ради Господа Бога! После матча с ним разберешься. Идем. «Здорово, забавно, что он именно в это время появился здесь!» — проворчал я. «Я-то думал, ежели не явлюсь, драться будет Билли Флинн!» «Какой еще Билли Флинн?» — спросил Билл, таща меня за собой по проходу среди взбешенной толпы. «Младший братишка моей новой девушки!» Ответил я, перелезая через канаты. «Если они с ним что-нибудь сделали, я...» Мои рассуждения были прерваны воплями зрителей, приветственных, так как я наконец-то явился, и ругательских, так как появление мое вышло запоздалым. По одну сторону ринга расположились наши ребята сморячки. морячки. От их криков крыша едва не взлетела в небеса. С другой сидели эти грубияны с хулигана, встретившие меня непристойностями, неприличными звуками и невежливыми замечаниями. Глянув в противоположный угол, я в первый раз увидел рыжего таракана. Надеюсь, больше никогда в жизни его не увижу. Он оказался высоким, костлявым и таким уродом никогда еще подобного не встречал. Веснушки размером с блюдца по всему телу, нос совсем сплюснутый, а поверх низкого покатого лба просто до скандализности рыжая челка. Когда он поднялся с табурета, оказалось, что он еще и кривоногий, а когда мы вышли на середину, вроде как выслушать напутствие рефери, я с отвращением отметил, что таракан вдобавок ко всему косоглаз. Сперва думал он публику разглядывает, так что был малость ошарашен, когда сообразил, что смотрит-то он на меня». Мы снова разошлись по своим углам, ударил гонг, возвещая начало боя, и тут меня ждал еще один удар. Таракан двинулся ко мне. Правая рука и правая нога, вперед! Левша! Я был так разозлен, что едва не взорвался. Рыжий, косоглазый, да еще и левша! Да вдобавок лучший из левшей, с которыми мне доводилось встречаться на ринге. Забыл сказать. Я весил 190. А он 193. К тому же он был всего на 3 дюйма выше меня, но рычищу мог вытянуть фотомов на 15. Я думал, он еще так далеко, что и веслом меня не достанет, как вдруг бац, его правое угодило мне в подбородок. Я взревел и бросился вперед, намереваясь закончить бой поскорее. Хотелось сокрушить этого немыслимого урода, пока я от его вида не начну нервничать. Но все усилия пошли псу под хвост. Левша ведь все делает наоборот. Прикрывается правой, бьет левой и уходит от удара влево, а не вправо. Этот парень выделывал все, на что способен левша, да вдобавок применял множество самолично выдуманных приемчиков. Его прямой правой был силен и быстр, а уж свинг с левой... Ох, братцы, как он работал левой! Как ни старался я, он мгновенно достал правой мой глаз, нос и губы, а пока я занимался ею, подоспевшая левая едва не снесла мне башку. Ну да, верно. Такого тощего до долговязого раз попади, пополам переломится. Но мне никак не пробиться было сквозь этот прямой правой с дальнего расстояния. Свинги мои неизменно оказывались слишком короткими, а мой левый хук он неизменно парировал правой. Как я не старался завязать обмен ударами, разница в длине конечностей сводила все усилия на нет. А я привык работать хуками. Прямой левый у меня сильный, но недостаточно точный. К концу первого раунда мое правое ухо едва не превратилось в клочья. Во втором его хук правой почти закрыл мне глаз, и на лбу моем образовалась глубокая рана. В начале третьего он сбил меня с ног таким левым хуком в корпус, Я думал, дыру пробил. Его однопалубники с каждой секундой все больше сходили с ума, а наши ребята взывали к кровавой месте. Но я не волновался. Для меня и не такие колотовки привычны, так что ни чуточки не ослабел. Раздражало только, что таракана никак не достать. Пока что он не получил ни одного толкового удара. Замечательный был боксер. Рядом с ним даже Демпси казался бы, стариком-обойщиком с ведерком в единственной руке. Он ухитрялся все время держать меня на расстоянии и при том здорово избивать, но дело было не в проворстве и не в силе ударов. Уродливая, непривычная внешность, вот что мешало драться. Черт побери, от его взгляда можно было спятить, а я никак не мог заставить себя смотреть ему в глаза. Пробовал следить за линией пояса или за ногами, но всякий раз мой взгляд невольно возвращался к его несусветным бурлакам. Какое-то роковое влечение! Пока я старался понять, куда он нацелился, бац! Его левое била в совершенно неожиданном направлении, и все начиналось сначала. Короче, поднимаясь после этого нокдауна в третьем раунде, я был в бешенстве. А потом, гоняясь за ним по всему рингу и поймев с этого только синяк под другой глаз, Пришел в отчаяние. А когда до конца раунда оставалось полминуты, привел публику в восторг, потому что зажмурился и ринулся в атаку, работая бешеными, бестолковыми свингами. Он, конечно, здорово прошелся по мне, но плевать, пока я не видел его рожи, она не путала моих расчетов. И почти сразу же я попал, без всяких сомнений, в челюсть. Тут с публикой случилась прямо истерика. Я открыл глаза, и оглянулся в поисках свежего трупа. И да, на глаза мне сразу попалось безжизненное тело, но это оказался не таракан. К вящей своей досаде я увидел, что под один из моих наугад посланных свингов подвернулся рефери. В тот же миг таракан послал свинг слева мне в челюсть. Я рухнул, но в падении успел таки попасть таракану чуть выше пояса, и удар гонга застал нас всех троих на ковре. Наши достопочтенные секунданты растащили нас по углам. Кто-то окатил рефери ведром воды, и он кое-как смог продолжать встречу, держась за канаты. Сидя в углу, нюхая вонючую соль и наблюдая, как секунданты таракана массируют его пострадавшее брюхо, я глубоко задумался, что со мной во время боя случается крайне редко. Я вообще-то не верю, что от размышлений бойцу может быть польза, от них только голова болит. Однако же, хоть и ныла после тараканова удара челюсть, хоть и двоилась в глазах от жуткой Хари, я почесал майку нос и принялся соображать. Левша все делает наоборот. Девять раз из десяти его прямой правой парируют твою левую. Если боксируя против обычного бойца встать в правостороннюю стойку, его левая сделает из тебя фарш. А вот против левши такое должно сгодиться — Вы будете на равных. Словом, в четвертом раунде я не стал рваться вперед. Я начал действовать осторожно, не обращая внимания на вопли придурков с хулигана, что я, мол, испугался ихнего парня. Рыжий сделал ложный выпад правой, но так неуклюже, что даже я все понял, и в тот же миг выстрелил справа изо всех сил. перешип его левый свинг и попал. Хорошо, только слишком высоко. Он зашатался, и мой молниеносный левый хук под сердце поставил его на четыре кости. На счет девять он встал и встретил мою атаку отчаянным левым свингом, от которого малость поплыло в голове, но я продолжал наступать, и всякий раз, как он шевелил левой, бил с правой. Порой я попадал первым, порой он, а иногда выходило одновременно, однако мои удары были сильнее. Таракан, как всякий левша, когда плыл, Совсем забывала правой, поставив все на хороший свинг с левой. Я погнал его через ринг, но он внезапно остановился и ударил. Увесистый левый хук выбил меня из стойки и раскровянил физиономию, но в тот же миг я сам нанес ему сильнейший хук с левой под сердце. Таракан задохнулся, колени его дрогнули, однако он удержался на ногах и еще раз ударил левой, одновременно с моим ударом правой. Бац! Что-то взорвалось в голове, а затем я услыхал, как рефери считает секунды. Я обнаружил, что лежу на ковре, однако таракан устроился рядом. Колени рефери до сих пор дрожали. Одной рукой он держался за канаты и, не спуская с нас остекленелого взгляда, вел отсчет. Но я-то умудрился встать на счете 6. Мы с Рыжим в одну и ту же секунду попали друг друга прямо в пуговку, однако моя челюсть оказалась крепче он и при счете 10 даже не шелохнулся пришлось секундантом уносить его в раздевалку а мне чтобы опять словно заново родиться хватило соли воды доно да шатыря я едва дождался пока бил обработал мои раны живо оделся забрал у бармена пришедшего в арену под конвоем ребят с обоих судов свой выигрыш и шмыгнул в дверь черного хода Даже Майка оставил набилого Билова попеченья. Он на улицах постоянно грызется со встречными собаками. А я очень спешил. И не только за тем, чтобы посмотреть, последовала ли Глория моему совету. Я выиграл полторы сотни монет, что вместе с моей ставкой составило 300. Да полтораста получил забой. бой. Всего, значит, в кармане моей куртки собралось 4,5 сотни зелененьких крупными бумажками. Я был намерен отдать Глории все до цента, если только возьмёт. Пусть возвращается в Нью-Джерси к своим коровкам. Приличной девушке, понятное дело, не место в порту. И Я должен признаться, на бегу мечтал о том времени, когда брошу плавать, и, может, статься, переключусь на молочный бизнес в Нью-Джерси. Я направлялся к драной кошке, но, пробегая мимо спортзала саланы, Увидел свет в окошке комнаты, служившей чем-то вроде кабинета. А когда подлетел поближе, изнутри до меня донесся голос Глории. Я остановился и хотел было постучать, но тут же услышал еще голоса. Соланы, Эйба Голда, Джо Кромвеля и Тони. Это заставило меня подкрасться вплотную к двери и прислушаться. Хотя я вообще-то подслушивать не люблю». «Ты, сестренка, трепаться-то брось!» Говорил Голд со своей мерзкой, режущей ухо хрипотцой. «Ты сказала, предоставьте это мне!» «Мы предоставили!» «И что вышло?» «А тебя требовалось убрать Костигана с дороги, чтобы мы смогли в последнюю минуту подсунуть им на замену Тони!» «Сама помнишь, устроитель из арены уже согласился организовать матч Тони с тараканом, но тут в порт вошел корабль Костигана». Этот жирный Боров передумал и из-за идиотских матросских раздоров выпустил проклятого ирландца. Наш итальяшка разложил бы этого рыжего за раз. Он левшами на завтрак закусывает. И всем фраерам в городе это известно. Все заложились бы за Тони. Мы же собирались поставить последнюю рубаху на таракана, а Тони лег бы к концу третьего раунда после чего все мы смогли бы уехать из этой дыры и отправиться в Австралию. Тебе было поручено убрать Костигана. И что вышло, я спрашиваю? Тони уже переоделся, чтобы выйти вместо него, и тут здрасте-пожалте. Вот он. Чтоб тебя. Ну, я в этом не виновата, — заговорила Глория, да так жестко, я аж оцепенел от удивления. Я сделала все, что могла подцепила этого шведа с морячки, настропалила как следует и отправила драться с Костиганом. Пусть, думаю, разделает проклятого Ирлашку. Или чтобы Костиган, по крайности, хоть руку об него сломал. Но эта сволочь уложила парня, даже пальца не оцарапав, и явилась в драную кошку по мою душу. Я подумала, что он пришел размазать меня по стенке за то, что натравила на него шведа, Но этот твердолобый бугай хотел только сказать, что тот остолоб не сможет явиться на свиданку. Представляете? И естественно, тут же клюнул на меня. Я заманила его сюда, чтобы оглушить и запереть до конца матча. Но у этой дубины не череп, а корабельная броня. Я сломала его башку пятифунтовую булаву, а он даже глазом не моргнул. Ну, скажу вам, надеюсь, никогда больше не придется такого пережить. Когда он и не пошатнулся после моего удара... Я думала, мне конец. Уже представила, как он сворачивает мне башку и скармливает ее этому отвратительному людоеду, которого зовет своим бульдогом. Однако никогда не неизвестно, что вбредет в голову такому крутому с виду драчуну. Он меня пальцем не тронул. Тогда я наврала ему про младшего братика, которому очень нужно выступить в этом матче, чтобы мы смогли уехать домой. Он купился на это так легко. Я думала, удастся упросить его смыться по доброму согласию, Но он уперся. Посоветовал ставить на него. Сказал, что уже должен быть в арене. Вынес дверь, вякнул что-то насчет встретиться после боя и был таков. «Хм, «Складно звонишь», — ухмыльнулся салана «Все устроило. Лучше не надо. Ладно, мы нарисовали крупное дело. Тоже мне деловые выискались», — огрызнулась Глория. «С вами на люди совестно показаться, фрейра дешевые». Крупное дело, надо же! Чего вам теперь-то от меня надо? Плакать мне, что ли? Что? Думаешь, я ради вас, дешевок, буду за бесплатно жизнью рисковать? Ни единого цента, не полу. До меня донесся звук удара, и Глория закричала было, но крик тут же оборвался, сменившись коротким хрипом. Дай ей, Джо! Проскрипел салана Будет тут всякая. В общем, неважно, как он ее назвал. За подобные слова убивать следует. Вышибив дверь, я шагнул внутрь, и тут увидел такое, что глаза мне заволокло багровым туманом. Глория сидела в кресле, салана завернул ей руки за спину, казалось, вот-вот сломает. А Джо Кромвель, впившись левой пятерней в ее белоснежное горлышко, замахнулся правой, чтобы ударить по лицу. Тони с Эйбом смотрели на все происходящее с бесстрастными презрительными ухмылками. Все они обернулись на шум. Увидев меня, салана побледнел и отпустил бедную девушку. Но прежде чем он успел сжать кулаки, я ударил слевой, расплющив ему нос и выбив четыре зуба. Следующий удар снес Джок Ромвелю ухо, так что оно повисло на жилах. Еще один удар отправил его в угол со сломанной челюстью. Почти в тот же миг кейп Голд едва не достал меня парой бронзовых кастетов, а Тони крепко вломил мне по уху. Но я распрямился и нанес удар правой, после чего Голд улегся поперек саланы с переломанными ребрами и продолжил дело левым свингом, начисто обезглавившим бы Тони, бы я не промазал». Некоторым, чтобы как следует драться, непременно надо разозлиться. Я не из таких, но если уж вправду зол, все вокруг разнесу. Может, на ринге, в обычной потасовке, то не раздолбал бы меня в пух и перья, но здесь у него шансов не было. Я, даже не чувствуя градом сыпавшихся на меня ударов, промазал несколько свингов подряд, а затем мой всесокрушающий правый. Нанесенный едва не от самого пола угодил ему в челюсть. Тони крутанул полное сальто и, упав, так ударился головой о стену, что рассек себе скальп и наверняка потерял бы сознание, как бы не отключился еще в воздухе. В общем, на ногах остался только я, а ведь полутора минут не прошло, как ворвался в комнату. Замер, обозревая учиненное побоище, и надо было мне лишь одного чтобы вся прочая сволочь, сколько ее не есть в ганалулу, явилась защищать дружков. И тут заметил Глорию. Забилась в угол, вжалась в стенку, точно хочет об нее расплющиться. Лицо бледное, глаза полыхают ужасом. Увидев, что я смотрю на нее, она отчаянно закричала. — Не надо! Пожалуйста, не надо! — Чего, пожалуйста, не надо? — слегка раздраженно спросил я. Или ты не усвоила с того раза, что я женщин не бью? Я пришел, спас тебя от этих жуликов, а ты меня оскорбляешь». «Прости», — замолилась она. «Я боюсь и ничего не могу с собой поделать. Ты же вылитая горилла». «Что?» «То есть ты так ужасно дерёшься?» Поспешно поправилась она. «Идём прочь отсюда, пока их дружки не подоспели». «Хоть бы и подоспели. Это им всего-то вроде как урок был». Пёс побери, вот так всегда. Если разозлит кто-нибудь, я за себя ручаться не могу и обязательно кого-нибудь да покалечу. В общем, вышли мы с ней на улицу, совершенно пустынную и едва-едва освещенную. И Глория сказала. «Спасибо, что спас меня. Был бы здесь мой брат». «Глория!» Устало перебил ее я. «Может, хватит врать? Я стоял за дверью и все слышал». О! Только и ответила она. Ну да, кивнул я. Пожалуй, с женщинами я всегда дурак дураком. Видимо, втюрился в тебя и не допедрил, что ты собираешься меня надуть. Даже выигранные четыре с половиной сотни приволок, чтобы отдать тебе. С этими словами я вытащил стопку бумажек, укоризненно покачал ею перед глазами Глории и спрятал обратно в карман куртки. В тот же миг она зарыдала. «Стив, мне стыдно за себя. Ты такой славный, такой благородный!» «Верно», — ответил я, приосанясь. «Ничего не могу с этим поделать. Натура такая». «Мне так совестно!» — схлипнула она. салана заплатил мне сто долларов, чтобы помогла избавиться от тебя. Но, Стив, эта минута перевернула всю мою жизнь. Я не прошу простить, это, наверное, слишком много» а ты и так достаточно сделал для меня. Но завтра я еду домой. То, что я рассказывала про молочную ферму в Нью-Джерси, единственное не было ложью. Я отправляюсь домой, чтобы впредь вести честную жизнь, и хочу один-единственный раз поцеловать тебя, ведь ты показал мне всю неправедность моего жизненного пути». Тут она обняла меня и крепко поцеловала. Я, понятно, и не подумал возражать. «Я возвращаюсь к простой и чистой жизни» сказала она к зеленым лугам и журчащим коровкам. И как припустила прочь! Я смотрел ей вслед. На душе было так тепло. Все же, подумалось мне, я понимаю женщин. Даже самых ожесточенных из них смягчает мое сильное, честное и мужественное сердце. Глория скрылась за углом, а я, устремившись к гибернии Анбару, запустил руку в карман. И взвыл, да так, что все в округе проснулись в холодном поту. Вот зачем ей понадобилось обнимать меня. Деньги исчезли. «Любила». «Хрен там она меня любила».